Глава 38. Александр. 4 апреля. Утро. Мир динозавров. «Кофе кто будет?» — крикнул Слива, засыпая висевший над костром котелок с водой кофе. «Я буду», — негромко сказал. «Я, выползая из-под навеса из веток». «Честно говоря, я сегодня ночью немного замерз. Не сильно, но прохладненько было». Котлета вчера, конечно, удачно, так этот овражек нашел. Мы нарубили и натаскали веток и еловых лап. Оборудовали место для ночлега. Даже умудрились что-то типа небольшого навеса сделать. Мало ли дождь тут ночью пойдет. Пока занимались навесом, наши охотнички притащили тушу какого-то оленя. Без головы. Пуля из барта снесла ее начисто. Мушкетеры его быстро разделали, выпотрошили и повесили на сделанный вертел над костром. В общем, ужин получился на славу. Заминировали проход на эту поляну, плюс паштет с супырем еще палками раскидали подальше от входа какашки мамонта, чтобы окончательно отбить желание зайти сюда у местных зверей. Но и, само собой, были ночные дежурства. Мне досталось дежурить с двух до трех ночи. В момент этого самого дежурства очень хотелось присесть поближе к одному из костров. Зябко было. Но нельзя. Ошибка многих часовых как раз и заключалась в том, что они сидят около костра и находятся как на ладони. Пришлось сидеть чуть в стороне, мечтая, как через час меня сменит в атаре, а я погреюсь около костра. Ночью нас никто не беспокоил. Орёв и крики ночных животных нас особенно не донимали. Все спали, как убитые. «Вкусно так, как оказывается», — с довольной мордой произнес Гера, откусывая кусок жареного мяса вчерашнего оленя и запивая его свежезаваренным кофе. «Какие планы дальше, Валер?» — спросил я также, отпивая кофе и держа металлическую кружку двумя руками. «Сейчас у нас девять утра. Завтракаем, приводим себя в порядок и выдвигаемся к реке». Там находим какое-нибудь укромное местечко и ждем наших. В принципе, ничего сложного. Будет небольшая прогулочка. Часам к трем-четырем дня, но ну, максимум к вечеру, они должны появиться. Плотно позавтракали олениным мясом. У нас оставалось еще немного консервов, их решили оставить. Привели себя в порядок, наполнили фляги с водой, проверили амуницию и оружие. Попрыгали и двинулись за полукедом и в сторону берега. Само собой, сняли все наши растяжки и мины, все забрали с собой. Все-таки очень интересная тут природа. Пока мы топали в сторону реки, я крутил башкой во все стороны. и за возможной опасностью смотрел и на природу любовался. Несколько раз нам попадались дикие животные, которые, завидев нас, тут же убегали — Значит, люди им знакомы, и нужно быть двойне аккуратными и внимательными. Какие-то косули, олени, кабанчики. Разок видели этого саблезубого тигра. Ну и хреново, скажу я. Он гнался за стаей косуль, догнал последнюю, сшиб ее лапой и подмял под себя, вцепившись ей своими клыками в шею. Завидев нас, он не бросил свою добычу, только зарычал на нас, перепачканный в крови мордой. Котлета снова сказал кис-кис, за что тут же получил под затыльник от тумана. Так, бочком, бочком мы углубились в кустарники, оставив эту дикую кошку наедине со своей добычей. А уж какие нам деревья попадались! Помимо уже знакомых нам сиквой попадались еще какие-то великаны, только у них стволы потоньше были. Кстати, одну из сиквой ее ствол Гера обмерил рулеткой, которая у него оказалась с собой. Мы прям всем букашками показались на фоне этих нереально больших и высоких деревьев. Так вот, диаметр этого дерева оказался двадцать семь метров. И высота не знаю сколько, но с виду больше ста метров. Я так и не смог увидеть ее верхушку. И вот представьте, что таких деревьев целая роща. — Это сколько же ему лет-то? — обалдело спросил Страйк, хлопнув рукой по мощному стволу дерева. На той нашей земле внезапно взял слово Гера, снимая и протирая свои очки. В Америке есть несколько экземпляров заповедники там у них. Возраст одного из деревьев более 1600 лет, пока оно не упало. А так, насколько я знаю, они могут жить и до 4000 лет. Мы все невольно перевели свой взгляд с Геры на это дерево. Один только вид внушал трепетное уважение но очень большое, нереально красивое и массивное. — Я бы себе в его ветках построил гнездо, — с восхищением сказал Страйк, — прямо трехкомнатную квартиру со всеми удобствами. — Да на таких ветках можно и полноценный дом построить, — пробурчал Большой. — Там ветки с меня размером. — Сколько же из него можно досок-то напилить, — добавил Винт. — Ага, — засмеялся я, — только ты хрен прешь его отсюда, его прям тут резать придется. Постояв еще немного около этой секвойи и, повосхищавшись, ей потопали дальше. — Скоро будет река, — через пару часов нашего бодрого шага, сказал полукет. — Быстро мы дошли-то, — хмыкнул туман, — и без проблем. — Радуйся, что на нас никто не напал, — вздохнул я. — Вот это меня и волнует, — кивнул туман и закусил губу. — Не думаю, что нас просто так отпустят. — На ту сторону переправляться будем? — спросил наш Сластёна. — Ага, сейчас, — за всех ответил Слива. — Вы видели, какие там монстры водятся? Хрен я в эту воду полезу, и в озеро я больше не полезу. — В озере никого нет, — напомнил ему Полукет. — Не знаю почему, но там только рыба. «Хищники, которых мы видели, водятся не во всей реке». «А где?» — с интересом спросил Слива. «Там, где завал деревьев, у них там гнезда. Мы когда сюда летели, я чувствовал их. Они смотрели на нас». «Вот Джимлядь!» — снова выругался непонятно, почему Слива. «Вскоре мы действительно вышли к реке. Как такового пляжа тут не было. Были кустарники и какие-то деревья по типу наших дубов». Ширина реки в этом месте была около ста метров, и река хорошо просматривалась в обе стороны. — Митяй наверх, — коротко сказал ему туман и показал пальцем на ближайшее высокое дерево. — Клёпа, потом сменишь. Винтовки свои оставьте, прицелы или бинокли только возьмите. Митяй кивнул, отдал свой баррет маленькому, взял у большого бинокля с ловкостью обезьяны полез на дерево. «Располагаемся тут», — оглядевшись, сказал туман. «Нет смысла другое место искать». Хищников в воде нет», — крикнул полукет. «Вода хорошая, можно искупаться». «Валяй», — пожал плечами туман. «Я тоже хочу», — обрадованно произнес слива. «И я, и я, я тоже бы искупался», — тут же загомонили пацаны. «Все в воду, только не лезьте», — тут же сказал туман. «Васьки, дежурите первое». Оба кивнули и, взяв оружие, отошли от нашей стоянки метров на десять в лес. Ну, а мы, быстренько скинув с себя пропахшую потом и порохом одежду, полезли в воду. А водичка хороша, чистая. «Воду можно прямо из реки пить!» Плескаясь и отфыркиваясь, крикнул полукет. «Может, нам стоило затаиться?» Спросил я, подойдя к туману. Он тоже снимал с себя одежду, чтобы искупаться. «Ведь нас так на раз засекут». «А ты думаешь, аборигены и так не знают, где мы есть?» — ответил мне Туман, продолжая раздеваться. «Саш, они тут всю жизнь живут и сто процентов знают, куда мы пошли. Мы куча следов в лесу оставили». «Ну да». Вступил что-то. «Поберегись!» — заорал Туман и с разбегу, проломившись сквозь кусты, прыгнул в воду. Потом Митя и Васьков сменили ребята, и они тоже искупались. «Я как заново родился!» — сидя на рюкзаке, произнес док после купания. «Хорошо-то как. Так и хочется переехать жить в лес в небольшой домик». У меня тут же ёкнуло. Ёкнуло в хорошем смысле слова. «Мой домик на острове. Млядь, вернусь из этой, так сказать, экспедиции. Обязательно займусь строительством на острове. Приплыву вот так туда, на лодке со Светкой и Булатом. Сяду на берегу, зажгу костер». И буду жарить мясо и пить текилу. И ничего мне больше не надо будет. «Пора бы им уже появиться!» Теребя свои часы, сказал Туман, когда мы все сидели вокруг нашего костра, разомлевшая после купания и плотного обеда. Остатки оленя мы проглотили на раз. С места ночевки-то мы чуть-чуть мяса взяли. Большую часть так там и оставили. «Почти четыре часа уже, а их все нет». «Клёпа, чё там на реке?» Взялся туман за рацию. «Чисто всё на реке, никакого движения. А рацию в скан пускаешь?» «Само собой», — ответил Клёпа, сидя на дереве прямо над нами. «Мало ли поймаю чего, но тишина в эфире. Четыре нуля везде». Я как-то чуток занервничал. Да и пацаны, вон, смотрю, тоже елозить начинают. Гера... — Ворота точно должны были сегодня в десять часов открыться? — спросил я у нашего ученого. Тот сидел на бревне и рассмотрел в свою лупу какую-то букашку. — А, да, — кивнул, — он. вы же сами все слышали. Энергии очень много, и открыть ворота не проблема. Так что все хорошо будет, надо еще наших подождать. Но прошел час, еще час, а ребят на реке все не было. — Гера! — Взял я его легонько под локоток, уже ближе к шести часам вечера. «Ты точно уверен, что у них там все сработает, и мы тут не останемся навсегда?» «Может, твоя умная голова что-то перепутала?» — как можно ласковее спросил у него туман. «Тут, открочивая голоса тумана, даже у меня мурашки по спине побежали!» Гера побледнел, сглотнул и ответил. «Я вам еще раз говорю. Ворота должны были открыться сегодня в десять утра. Хватит на меня наезжать!» Я точно так же нервничаю и переживаю. «Думаю, что-то случилось», — услышали мы спокойный голос в Атаре. Наш японец сидел, привалившись к дереву, и задумчиво жевал какую-то соломку. Тут же со всех сторон посыпались осторожное предположение, почему за нами не приплывают. И туземцы напали, и наши зализывают раны, и с лодками какие-то проблемы. Кто-то даже начал считать размеры лодок и размеры ворот. Но ворот это большие, я это точно помню. В них катер можно проподпихнуть. Упырь предположил, что на наших напали динозавры, и они вынуждены были делать ноги и отбиваться от этих зверей. Короче, вариантов было много, но к единому мнению так и не пришли. «Дождь будет!» Задрав голову к небу, внезапно произнес полукет. И произнес тот момент, когда пацаны уже сидели и вспоминали, что из вооружения осталось в лагере и сколько человек нужно для того, чтобы завалить большого динозавра. «Надо уходить отсюда», — сказал я. «Сидеть ночью в лесу под дождем я совсем не хочу, тем более в окружении диких животных. Нужно укрытие. Давай, Валер, соображай быстрее, до темноты несколько часов». «Идти надо туда». Показал Полукет своим мечом на противоположный берег реки, на котором виднелись скалы. — Там наверняка есть пещера, в ней можем и спрятаться от дождя. — На ту сторону плыть, — опять заныл слева. — на этой-то не остаться? — Тут пещер нет, — спокойно ответил ему Полукет. Там есть скалы, значит, и пещера есть. И динозавры тут ходят. Там скалы, значит, им там неудобно ходить, места мало. У меня уже мелькнула мысль, что Полукет плавно подводит нас к тому, что мы на той стороне организуем постоянный лагерь. Точно что-то случилось с нашими, и нам на какое-то время придется задержаться в этом мире. Но эти мысли я предпочел держать при себе, и так все нервничают. «Полукет прав», — вступился за него большой. «Там скалы, тут ни хрена нет. Далеко от реки нам отходить нельзя. Найдем себе гнездо какое, будем там сидеть и ждать» наблюдатели сидеть на одном из деревьев он кивнул на растущие деревья на той стороне также смотреть за рекой и сканировать эфир нужно только плод что ли какой сообразить я это не перетащу на себе вплавь показал он на свой печенек и хлопнул по висевшему у него на поясе коробкам с патронами да у нас у всех барахла хватает хорошо что не растеряли во вчерашнем бою Валим деревья, делаем плот и переправляемся на тот берег. Поднимаясь, решительно сказал Туман. Мушкетеры, давайте веревки.